В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными учреждениями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары для вытрезвления граждан разместились в центре дома на 16-м этаже. По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зданию, и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажирскими лифтами. Экспрессные лифты, как самые ёмкие, были отданы под перевозку рогатого скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз на пастбище. На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам. Они циркулировали по небоскрёбу с методичностью кровообращения: из квартиры в пивную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составления протокола, потом в первый этаж судиться и наконец в 29-й этаж этаж заключения. Прошли праздники, наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры, Колоколамцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезённые со старых квартир буржуйки. Из труб не законченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Медные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось бельё, а на мраморных площадках были воздвигнуты дощатые дачные клазеты. Никита Псов, житель девятнадцатого этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку и лифт помчался. Он безостановочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморные лестницы и в изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике. Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала: "Никита Иванч, отдай хоть ключ от квартиры, войтить в квартиру нельзя". Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж. Этаж чрезвычайно подозрительный и уже названный Вороньей Слободкой. Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии Никита Псов... злобно простонал И надо нам таких домов Всё пошло от этого международного джентльмена Когда же он увидел свою опустошённую квартиру то немедленно выселился из небоскрёба в старую халупу разбив предварительно камнями все стёкла в ненавистной ему ворондий слободке Гонимые холодом слаботские, насильственно вторглись в шестой этаж, где помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли в хулиганы. На тёмных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколанцев снимали шубы и колоши. На квартиру подлинников, проживавших в глухом 32-м этаже с испорченной канализацией, был произведён налёт. Перепуганный председатель улж артели последовал примеру Никиты Псового. В доме управления он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к тому же мешает сырость от проносящихся под окнами облаков. В течение 3 дней небоскрёб совершенно опустел. Колоколанцы ушли на старые места. Некоторое время оставалась ещё милиция, но и она выехала. Постепенно всё оборудование чудесного небоскрёба растащили по халупам. От здания остался только остов. Чёрные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озёра Колоколамских окрестностей и губернский город не отражался больше в окнах двадцать пятого этажа.